усыпано взрывами. В жуткой, обманчивой тишине в огромный корабль впивались разряды высвобождаемой энергии. В этот самый момент в поле зрения попал вращающийся пылающий остов ударного крейсера, символикой Альфа-легиона. Хребет корабля был сломан, а из брюха сыпались, словно искринки в океан, спасательные капсулы. «Статус?» — спросил он, направляясь к богобою.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 поддерживаемая готовностью пожертвовать внешними флангами. Бьерн вдруг понял, почему захват Йоты Малефелос оказался таким легким. Враг разумно использовал свою мощь, позволяя волкам тратить силы на более слабые эскортники. Волны абордажей уничтожили большую часть защитной завесы из небольших судов, но недостаточно, чтобы прорваться главным силам, из капитальных кораблей. Русвангум и Рагнарог устремились в пекло битвы, сверкая бортовыми залпами в окружении огромной завесы из смертоносных облаков кровавого колодца Алаксеса. Храфнкель располагался дальше, выпуская залп за залпом торпеды, прорубая путь к сердцу врага в потоке дымящихся, растерзанных корабельных корпусов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 прорычал он, обведя взглядом опустошенный мостик. «Найдите пост связи! Подготовьте новые опознавательные команды для Рагнарока!» Йота Малефилос резко развернулся, направившись к ближайшему кораблю Альфа-Легиона, фрегату, под обозначением Кэта-Ро. Корабль был полностью занят сближением с отрядом волков, возглавляемых ударным крейсером «Рунический клинок»,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 Сказал Бьорн, активируя команду на открытие огня. Двигаясь неуклюже из-за гибели вспомогательных команд управления, Йота Молефилус дал полный залп по Кэта Ро. Космос вокруг ослепительно засиял, когда все орудия одновременно полыхнули, выпустив в упор ураган губительных для кораблей снарядов. Кеторов в последний момент попытался уклониться, но было слишком поздно. Серия точных попаданий накрыла обращенный к волкам борт, разорвав пустотные щиты и пронзив обшивку за ними. Другие корабли Альфа-Легиона тут же начали наводить орудия на Йота-Малефелос, осознав смену им флага. «Разворот на другой курс», — приказал Бьерн, следя за тем, как тактический дисплей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 по всей сфере битвы штурмовые тараны, абордажные штурмовые корабли уже возвращались в свои ангары под прикрытием выживших в начальной бойне эскортников. Кэта Ро все еще был жив и собирался открыть ответный огонь. С надира правого борта спешили шесть вражеских кораблей, нацелившись на Йота Малифелус. «Что прикажешь?» — спросил богобой.